Глава 7. Жизнь на тете претерпела изменения. Да и как иначе? Мы следовали привычной рутине, а тетя, словно призрак, бродила из комнаты в комнату. Однажды она крепко прижала меня к себе и прошептала «У меня нет детей. Моя дочь мне не дочь. Луций, теперь ты мой единственный сын». Но больше она никогда этого не повторяла. Мы с Парисом вернулись к нашим занятиям. Какие-то были правильными, но большинство интересными. Стоит ли говорить, что приглашения из императорского дворца не присылали? И я понимал, что никогда не увижу гонок на колесницах и больше никогда не услышу божественных звуков кефары. Ничего не будет, кроме этой спокойной, однообразной сельской жизни. Солнце будет подниматься и опускаться над полями и лесами». Времена года будут перетекать друг в друга, но земля под его лучами не изменится и навсегда останется прежней. За мной приглядывали гораздо меньше, чем до того случая. Так мы это называли, чтобы укротить воспоминания и жить дальше. Я мог не только играть со своими колесницами, но и рисовать довольно грубые картинки или пить из глины кособокие горшочки. Я даже сумел уговорить Париса добыть мне маленькую флейту, чтобы научиться играть простенькие мелодии. Тишина виллы то усыпляла, то напоминала землю зимой, которая вынашивает то, что вырвется весной наружу. Все это однообразие, покой и рутина служили хорошей почвой для семян, которые проросли и зацвели пышным цветом в моей будущей жизни. Но для этого требовалось время. Спешка вредит творчеству. У творчества должны быть крепкие корни». Я лежал на полу и рисовал сорванный в саду цветок, который уже начал увидать. Это продлилось недолго. Вскоре в коридоре послышались шаги, но я не придал этому значения. Потом я услышал тихие голоса, но тоже не обратил на них внимания, подумав, что какой-нибудь торговец доставил на виллу свой товар. «Так вот, как вы тут с ним обращаетесь!» — воскликнул вдруг кто-то на пороге моей комнаты. Я поднял голову и увидел незнакомую женщину, которая не сводила с меня глаз. Если скажу, что она занимала весь дверной проем, будет ли это чем-то вроде послезнания? Она не была толстой или даже крупной, но при этом казалась очень внушительной. Я тогда сразу вспомнил об амазонках, про которых мне рассказывал Парис, и подумал, вот значит, какими они были. Волосы женщины были забраны назад, только локоны спускались с висков. Нос был прямым, губы изогнутые, но не крупные. Глаза широко поставлены, взгляд пристальный. Женщина смотрела на меня, а я думал, что она очень похожа на Афину. — Я хорошо о нем забочусь, — сказала тетя Липида. — Для меня он как родной сын. — А? «Значит, ты бы поселила родного сына в комнатушку с жесткой кроватью, одела в тряпье и приставила к нему бездарных учителей, актера и парикмахера? Как ты можешь так обращаться с внуком Германика и праправнуком божественного Августа?» «Моя одежда тряпье?» «Никогда не замечал». «И Парис был прекрасным наставником. Без него моя жизнь стала бы невыносимо скучной». «Это несправедливо!» — воскликнул я. — Я люблю своих учителей, они хорошие. И тетя прекрасно ко мне относится. — Ха! — рассмеялась странная женщина, но смех ее прозвучал неестественно. — Это потому, что ты не знаешь лучшего. Да и откуда тебе это знать? Ты так мал, что скоро все это забудешь. И тогда я с грустью подумал, что пусть я мал, но у меня уже есть куча воспоминаний, которые я бы с радостью навсегда забыл. Калигула, корабли, селан, магия. А теперь еще эта женщина хочет, чтобы я забыл обо всем хорошем, что было в моей жизни». «И других слов при встрече с ним у тебя не нашлось?» Возмущенно спросила тетя. «Ты не заслуживаешь называться матерью?» «Мать? О, нет. У меня не было матери. Во всяком случае, я ее не знал, то есть знал лишь ее имя и то, что она исчезла». В отличие от моего отца, от нее не осталось праха, который мы захоронили бы в семейной гробнице Домиция. Она была нереальной. «А ты? Ты, мать, шлюхи и убийцы. Боги не позволят, чтобы ты и дальше воспитывала моего любимого Луция». Женщина наклонилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Я твоя мать. Я пришла, чтобы забрать тебя домой». Так закончилось мое проживание на вилле тети Липиды. Внезапно, как и оборвалась жизнь Силана. Меня увезли, даже не дав попрощаться с Парисом и Кастром. Забрали как какой-нибудь бездушный предмет и переместили в новый дом с новой женщиной, которая объявила себя моей матерью и ожидала, что я тоже стану так ее называть. Новый дом был в Риме на полпути к холму Палатин и совсем недалеко от императорского дворца. Женщина Агриппина безумолку говорила всю дорогу Дарима, до но при этом смотрела прямо, так что со стороны могло показаться, будто она беседует не со мной, а сама с собой. «Ну, хоть и дом я подыскала. Калигула забрал все наше имущество, даже мебель, и все продал. Обобрал до нитки». «Дядя Клавдий был так добр, что все нам возместил, но старый дом, естественно, вернуть не смог. Но у нас все получится. Это лучше, чем проклятый остров, на который меня сослал брат», — женщина хмыкнула. «Конечно, я могла бы превратить захоронение его пепла в настоящее зрелище, но на деле предпочла бы развеять его над Тибром». «О да, она была сестрой Калигулы. Все это с трудом укладывалось в голове, но даже одно то, что у них была общая кровь, пугало меня до смерти. Вдруг она сорвется и обезумеет, как брат. Паланкин остановился, нам помогли сойти на землю. Мы стояли перед домом на полпути к вершине холма. У входа росли кипарисы, вокруг простирался регулярный парк. Меня вели к дому, а я смотрел на зависавших над пионами пчел, пока... «Шевелись!» «Что ты там забыл?» — окликнула женщина. Мы вошли в залитый светом атриум с блестящим мраморным полом и высоким облицованным слоновой костью и золотом потолком, в центре которого было огромное, пропускающее солнечный свет окно. Под этим великолепным потолком был небольшой пруд. Я подошел к нему и опустил в воду пальцы. Пруд был мелким, но из-за выложенного голубой мозаикой дна казался довольно глубоким. Я посмотрел наверх, на проплывающие в небе облака, которые были словно продолжением потолка. «Идем же!» — Агрипина взяла меня за руку. Она потянула меня за собой, прежде чем я успел разглядеть выполненные в желтых, ржаво-красных и синевато-зеленых тонах росписи на стенах. Теперь меня тащили по проходам, которые вели к закрытому, окруженному комнатами саду. В беседке в центре сада сидели работники. Увидев нас, они сразу вскочили на ноги. «Нечем заняться?» – спросила их Агрипина. «Уже закончили?» «Нет», – ответил один из работников. «Просто присели перекусить». «Я вам не за перекусы плачу», – отрезала Агрипина. «Вставайте и принимайтесь за дело». Она провела меня в комнату по соседству с садом. Комната была маленькая, свет внутрь проникал в основном через дверь в сад, но там стояла довольно крепкая кровать, а еще светильник с масляными лампами, несколько треногих столов, небольшая кушетка и сундук. «Но хоть комнату смогли приготовить», — сказала Агрипина, «Она твоя, Луций». И тут она присела на корточки и впервые по-настоящему посмотрела мне в глаза. У нее даже голос изменился. «Я подолгу думала о тебе в изгнании. Ты просто не можешь понять или представить, каково это. Мой единственный ребенок. Нас разлучили, а тебя отдали на милость родственникам. Все это время я не знала, смогу ли когда-нибудь вернуться к тебе и снова быть с тобой. Перечень женщин нашего рода, которых сослали на остров, просто пугает». Юлия, дочь Августа и моя бабка, Юлия младшая, ее дочь, моя мать Агрипина, в честь которой меня назвали. Я должна была стать следующей, но я здесь, и ты теперь со мной. Больше нас никогда не разлучат, и мы больше никогда не будем зависеть от милости других. Это я тебе обещаю. Честью клянусь. Я все сделаю, чтобы ты был в безопасности. Я всегда буду рядом, буду. Защищать тебя и направлять. Она не сводила с меня глаз, а глаза у нее были серые, как у калигулы. По спине пробежали мурашки, и я даже испугался, что она заметит. «Я твоя, а ты мой. Мы одни против всего мира. Но я больше не позволю взять над собой верх, так что не бойся, малыш. Теперь ты можешь спать спокойно». Она стиснула меня так сильно, что стало трудно дышать. Ее тело было крепким, и я, прижатый к нему, поверил, что оно и правда послужит мне укрытием от всех грядущих бурь. Дети выносливые, они через многое могут пройти. Какое-то время я скучал по тете Липиди, но вскоре новая жизнь в Риме захватила меня целиком. Обстановка большого дома, в котором я теперь жил, с каждым днем становилась все богаче. В атриуме и гостиных, не покладая рук, трудились художники. Работники на мускулистых плечах вносили в дом кушетки с ножками в форме черепашьих лап, стали из мавританского дуба, бронзовые инкрустированные ноги и жаровни. Затем дело дошло до предметов искусства. Мраморные скульптуры, бронзовые бюсты, мозаика. Некоторые скульптуры были настолько совершенны, что я подолгу на них смотрел и ждал. Вдруг задышат. «Греки, — как-то сказала мне Агрипина, ни в чем они особо не преуспели, но их статуи. Тут они действительно непревзойденные мастера. Всегда можно отличить римскую копию от греческого оригинала». Я нахмурился, и она это, конечно, заметила. «Если греки хороши только в искусстве, почему ты именно греков выбрала мне в наставники?» «Наставников у меня было двое». Аникет и Берил. «Что ж, мне следовало сказать, что они хороши только в двух вещах — искусстве и науке. Двух важнейших вещах в этом мире». «Агриппина, перестань называть меня Агрипиной, сказала она. «Я понимаю, мы с тобой в каком-то смысле еще чужие люди, но ты должен называть меня мамой. Если не будешь этого делать, никогда не станешь воспринимать меня как свою мать». «Агриппиной меня может называть кто угодно, но матерью один единственный человек. Я жду и надеюсь, что он будет так делать». Она обняла меня и поцеловала в висок. Время шло, и постепенно большой дом стал казаться мне своим. Я освоился и, если можно так выразиться, пустил корни. Даже роскошь приелась и стала для меня обыденностью. «Разве не все так живут?» Рабы всегда где-то поблизости и всегда готовы выполнить любое распоряжение матери, да и мое тоже. Цветы в теплицах не знают смены времен года. Пол подогревается снизу, так что мои маленькие ступни не мерзнут, даже когда на изгородях из можжевельника появляется изморозь. Новые наставники были очень невнимательны, но трепетали передо мной. В общем, с Парисом не сравнить». Аникет, дюжий молодой грек, был вольноотпущенником с широким открытым лицом, смешливый и всегда готовый угодить. Берил из Палестины был потише и более сдержан, и оба страстно увлекались грековедением. Однажды Берил нарисовал большую схему, в которой отразил всех гомеровских персонажей и соединил их линиями. Получилось словно паутина. «Ты должен это увидеть», — сказал мне Аникет. Он взял меня за руку и отвел в большой атриум. Небо в тот день было безоблачным, и солнечный свет заливал все вокруг. «Вот!» — Берилл остановился напротив одной из больших фресок. «Кто это?» Я посмотрел на очень мускулистого, разгневанного мужчину с трезубцем в руке, изображенного на сине-зеленом фоне. «Нептун!» «Мы говорим о Гомере!» — возвысил голос Берилл. «Не следует называть богов римскими именами!» «Его правильное греческое имя — Посейдон. Посейдон!» «А почему он так зол?» — спросил я, не в силах понять. «Боги всегда на кого-то или на что-то разгневаны». «Его недовольство вызвало Троя», — пояснил Аникет. «Но рассуждать, чем именно, нам не обязательно. А теперь посмотри сюда. Вот она, Троя». Он подвел меня к следующей фреске. На ней был изображен расположенный на вершине холма огромный город с высокими стенами и башнями. Вокруг до самого моря простирались широкие долины. У берега стояли на якоре корабли, а на суше – шатры, целый город шатров. Эта картина искажает действительность. Кораблей должно быть больше, тысячи. Но, конечно же, художник не мог изобразить их все. «Да!» «Тысячи кораблей прибыли к Трое, чтобы вступить в сражение с Троянцами». «А зачем?» — задал я смыслообразующий вопрос. «Чтобы вернуть Елену», — ответил Берилл и вздохнул так, будто ему было тяжело представить, что кто-то не в курсе всей этой истории. «А кто такая Елена? И почему они так сильно хотели ее вернуть? Одного корабля для этого бы не хватило?» «Кто такая Елена?» переспросил Аникет и, улыбнувшись, закрыл глаза. «Елена — воплощенная красота. Она — наши недостижимые желания. Она то, что ты утерял и должен снова найти. Елена — то, чем невозможно обладать. В своей ведь в этой манере Аникет пытается сказать, что существует Елена настоящая и та, которая живет в твоем сознании», — пояснил Берилл. Реальная Елена была царицей Спарты в Греции, и она была замужем, заменила им из рода Атрея. Она сбежала с троянским принцем Парисом. Или ее похитили. И ее супруг вместе со всеми своими сородичами и подданными отправился в Трою, чтобы ее освободить. Они объявили войну Трои, осада города продлилась десяти лет, и по прошествии этих десяти лет Троя пала и была разрушена. «Совсем до основания?» «Мне не хотелось верить, что прекрасного города, изображенного на фреске, больше не существует». «Да», — сказал Аникет, — «но троянец по имени Эней смог бежать из горящего города. Он вынес на спине своего старого отца и сумел добраться в Италию. Его наследники основали Рим, так что в каком-то смысле Троя хоть и была разрушена, но продолжила свое существование». Я посмотрел на следующую фреску из той серии. На ней было изображено спасение Елены Минелаем. Он крепко держал ее за запястье, а свой смертоносный меч уронил на землю. И смотрел он не на прекрасные груди Елены, а ей в лицо. «Она не такая уж и красивая», — заметил я. «И правда, ее лицо было не намного красивее тех, что мне уже приходилось видеть». «Ни один художник не в силах запечатлеть ее красоту», – заступился за фреску Аникет. «Это невозможно. Кроме того, автор фрески никогда ее не видел и, стало быть, не мог справиться с этой задачей. Что ему оставалось? Он использовал замену, все, что смог найти. А как она на самом деле выглядела?» «Гомер не стал ее описывать», – сказал Берилл. «Он лишь передал чувства тех, кто ее видел» и этого достаточно». «Знаешь почему?» – спросил Аникет, присев рядом со мной, чтобы мы могли смотреть в глаза друг другу. «Так вот, послушай, это очень важно. Вся суть в том, что у каждого свое представление о красоте. Любая попытка описать красоту потерпит поражение, потому что ее невозможно описать для всех. У всех красота разная, поэтому Елена – царица в разуме людей». «В твоем разуме, в твоем воображении». «Кроме того», — добавил Берил, — «Гомер и сам ее не видел». «Куда уж ему было, слепому?» — рассмеялся Аникет. «Они уводили меня дальше, а я все оглядывался в надежде хоть мельком увидеть, какая она была на самом деле, но фрески так и не выдали мне этот секрет». На других стенах были изображены греческие и троянские герои, с которыми я позднее познакомился очень даже неплохо. Ахилл, Агамемнон, Одиссей, Патрокл, Гектор, Приам, Гекуба. А потом мы подошли к фреске с изображением человека, который разительно отличался от всех героев. На нем были штаны, головной убор наподобие колпака, и он был вооружен луком со стрелами. Последняя фреска в том атриуме. «А вот Парис», — сказал аникет первопричина всего. Здесь в углу освещение было более тусклым, и я подошел ближе, чтобы лучше его разглядеть. Лицо благородное, смотрит с городской стены Трои на равнину. Натянул тетиву и целится в противника. «Неудивительно, что Елена с ним сбежала», — заметил я. «Луций!» — возвысил голос обычно сдержанный Берилл. Парис вовсе не благородный герой, на самом деле он трус. — Почему? — Потому что он не сражался на мечах или копьях, как другие. Вместо этого он прятался в укрытиях на стенах и убивал издалека. — Но если цель войны — уничтожить врага, есть ли разница, каким способом? И разве неразумнее убивать издалека, избегая опасности быть убитым самому? — Когда-нибудь ты поймешь, — сказал Берилл. «А сей часто ты еще слишком молод». «А в кого он целится?» спросил я, потому что не видел, куда должна была прилететь стрела Париса. Вахила, ответил Аникет. «Ему надо было попасть в единственное уязвимое место великого воина. Только так он мог его сразить». «И он его убил?» «Да». «Получается, трус убил самого сильного воина греков?» «Да». «В жизни такое часто случается». Пусть это послужит тебе уроком. А я думаю, что урок таков. Быть метким лучником — очень ценное умение, а новые способы добиться цели могут быть лучше старых. — Ты слишком молод, тебе не понять, — покачал головой Берилл.